Глава 4. Четверг, 16 октября 1975 года. Вечер. Первомайск. Улица Советская. Встречать маму мы вышли пораньше. До прихода пазика с помощной оставалось еще полчаса. Солнце село, ветерок стих совершенно, и запад пламенел рваным полотнищем, источая все оттенки красной линии спектра. От нежно-розового, как зачин нового утра, да и багрового тона ночной тьмы, что кроет тление угли Стеклянный автовокзал бесшумно пылал, отражая закатные краски. Наступал конец и светлого дня, и рабочей суеты. Лишь недовольно урчал белый лаз, отправляясь в Канец-Поль. Последние пассажиры, задержавшись в райцентре, спешили до дому. «Ждёмс!» — изрёк я, присаживаясь на лавочку. Настя понятия не имела о телевизионном креативе будущих лет, но поддержала меня, плюхаясь рядом. «Сидимс!» «Такс!» «Ёрзая!» Она притиснулась мне под бочок. «Соскучилась, чучелка!» Я обнял сестрянку «Угу», — вздохнула Настя. «Скоро уже?» «Угу». А закат нынче — роскошь и невидель. Полыхает в полнеба, как в тропиках, будто колоссальный красный флаг полощется. Даже серб с молотом можно высмотреть. Вон то облачко за Гагулину, золоченая лучами. Я, словно в Торе сестричке, тихонько вздохнул. Никого в мире не заботит судьба СССР. Вради сочиняют коварные многоходовки, мечтая развалить империю зла. А свои твердо уверены в нерушимости пролетарской сверхдержавы. Одному мне видно, как подгнивают устои, как убийственная ржа Разъедает умы и души. Иногда просто изнываешь от желания Крушить, ломать, хватать за грудки И орать в лицо. Да проснитесь же вы! Оглянитесь! Ужаснитесь! Охните! Закатайте рукава и за дело Нельзя. Время баррикад еще не наступило. Надеюсь, и не наступит. Не сойдутся две ненависти на улицах. Не забрызгует асфальт красным и страшным. «Едет», — вздрогнула Настя, прислушиваясь. «Так». «Да точно!» По улице, фарча мотором, прокатил лобастый пазик, сворачивая на пустынную площадку перед автовокзалом. Мелькнуло за окошком милое лицо, такое знакомое, родное, свое. «Побежали!» выпустив грузную тетку с чемоданом, автобусе качнулся, а вот и наша студентка-комсомолка и просто красавица. Разумеется, глаза на мокром месте. «Ой-ёй-ёй, -ой -ой, ёжечки ёй -ой, а похудели-то как?» Нагруженная ручной кладью, мама бросилась нас целовать и обнимать, да с такой страстью, что можно было подумать, «Будто нас с нею в детстве разлучили, как в индийском кино!» «Да ты шо!» — возмутилась Настя, вырываясь из жарких объятий. «Я на целый килограмм поправилась! Меня Мишенька закормил совсем! Вон какая толстая стала!» «Нормальная ты стала!» — сказал я и отобрал у матери обе сумки. «Ой-ой-ой! Чемодан оставила!» — запричитала мама и полезла в салон. Улыбчивый парнишка-шофёр протянул ей багаж. «Не забывайте!» «Ох, спасибо!» Я поднял сумки, прикидывая вес. Ту, что полегче доверил сестричке, а у мамы отнял увесистый чемодан. «Мишенька, он тяжёлый!» — забеспокоилась она. «Давай я понесу!» «Фигушки!» — напрочь отрезал я. «Тащи свою сумочку!» Дочка хихикнула, цепляясь за родительницу так они и пошли, держась за руки, походя на сестер или подружек. «Мам!» — затянула младшая, подлащиваясь. «Мам, трудно было?» «Да нет, доча!» — живо прозвучала в ответ. «Это ж установочная сессия. Непривычно просто. Привыкнешь!» «А у папы была?» «На выходных ездила. ох Старшая виновата посмотрела на меня. «Сына!» Не выйдет у нас, чтоб и Новый год, и новоселье. Это что-то с чем-то. Дом только к лету сдадут. Ну и ладно, пожал я одним плечом. Другой оттягивал чемодан. Так даже лучше. Да учусь хоть со своим классом. И выпускной не пропущу. А, растерялась мама, а физмат школа? Да ну и, смысла нет. И вас тут одних не брошу, а то разбалуетесь. «Ой, кто бы говорил!» — затянула Настя с ехицей. «Подожди!» — между маминых бровей залегла складочка. «Но ведь сам Калмогоров!» «Я с ним поговорю, объясню все!» — заверил терпеливо. «Он поймет!» «Мы скоро будем где-то там проезжать, на осенних каникулах!» — прощебетала сестричка. «У нас экскурсия в Ленинград!» «У нас?» изобразил я лёгкое недоумение. «Мам!» — заныла коварная Настя. «Миша меня с собой брать не хочет. Скажи ему!» Чучело. «Экскурсия, мероприятие не для всех», — сказал я назидательно, «а только для тех послушных мальчиков и девочек, которые радуют учителей своим примерным поведением и прилежно занимаются в десятом А-классе». «Так я тоже радую!» Уширила сестренка свои хитрые глазки. «Изо всех сил. А прилежно заниматься? Так ты ж мне не даешь». «Я?» «Ну да», — убежденно сказала Настя. «Совсем не подтягиваешь отстающую. Комсорг называется». «Подождите, подождите», — загасила мама разгоравшийся спор. «Какая еще экскурсия? Бесплатная, в Ленинград. На три дня», — отчитался я. «Но это не считая дней приезда и отъезда. Райком так наградил». «А взрослые там будут?» — подозрительно спросила родительница. «А як же? И Цилинаумовна, и военрук, и экскурсовод?» «Признаться, я немного переживал, ведь мама могла меня и не отпустить». «А конючить или сцена устраивать?» «Слишком уж унизительно». «Ты мне давай зубки не заговаривай». Душевно сказала студентка, спортсменка и просто красавица, тут же надувая губы. «Хотите меня бросить?» «Да?» «Мамулечка!» «Мамулюшечка!» заговорил я с чувством. «Да как ты могла такое подумать? Мы же тебя любим, как... как не знаю кого! Особенно я!» «Нет, я!» Настя облапила мамулю, ластясь. Но вовремя вспомнила, от кого зависит ее поездка и притиснула меня, сладко воркуя. — Ладно, ладно ты, если с собой возьмешь. — Ну ты шантажистка, — рассмеялась мама. — Эх, Настя, наська попенял я, хватаясь за ручку чемодана левой рукой. — Эх, Мишка, Мишка, — передразнила меня сестренка. — Настюха, Мишуха! Наша заочница... Ласково обняла обоих деточек. «Да уж!» — вздохнула она, гладя чат своих. «Миша, под твою сугубую ответственность!» «Есть, товарищ командир!» — дурашливо ответил я, перекладывая чемодан обратно в правую руку. «Тяжелый, да?» — запереживала мама. «Там книги, пособия всякие, учебники...» Тут ее озабоченный голос мгновенно изменил тональность. «А еще я кофточку себе купила ГДРовскую, такую, цвета кофе с молоком, как раз под мои лодочки». «Так, а мне?» — встревожилась Настя. «И тебе!» — мать погладила ее по голове, перебирая пряди, склонные виться. «Маечки чешские выбросили в ЦУМе и туфельки. Я нам обеим взяла». Только померить надо, а то вдруг малы. Быстро чехи с немцами раскрутились, хмыкаю удовольненно. Да, с оживлением подхватывает заочница, понимая по-своему. Даже очередей больших не было. Я всего полчаса отстояла в Лейпциге. Так это Москва. А Таня, она из нашей группы, рассказывала, как к ним в Свердловск тоже дефицит завезли. Где-то в конце августа. Чайные сервизы югославские. Знаешь, такие с сердечками. Сумочки венгерские. Игрушки гдеровские. Здорово! Жмурюсь я. Мне даже показалось, что чемодан сбавил вес. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Пятница, 17 октября 1975 года. Утро. Москва. Сретенко. Из ворот вынеслась «Волга» глухо ревя чаечным мотором. Черной тенью крутанулась вокруг памятника Дзержинскому, помчалась к старой площади, но не доехала. Свернула на Хмельницкого. С улицы на улицу, отрываясь от возможного преследования, ГАЗ-2424 тостепенно катился то вдруг люхо набирал скорость кружа и путая след андропов усмехнулся вольготно раскинувшись на заднем сиденье надвинув шляпу на лоб и подняв воротник плаща его забавляла эта игра в шпионов будто и вправду уходишь от погони сердце живее качает кровь застоявшуюся в кабинетных бдениях а в глубине души тлеет мальчишеский азарт юркнув в очередной переулок Волга вылетела на Сретенку, где все дышало старой, чуточку провинциальной Москвой. «Приехали, Юрий Владимирович!» — доложил водитель, взглядывая в зеркальце. Машина мягко затормозила в тихом дворике. «Все как всегда, Игорь!» — откликнулся председатель КГБ. «Есть!» Дверь подъезда стояла распахнутой настиж, как рот зеваки. А рядом маячил мужчина лет тридцати кожаной курточке и линялых джинсах, словно копируя Алена Делона. Он узнал прибывшее начальство, но не подал виду. Попыхивал сигареткой, щуря глаза от сизого дыма, дорассеянно да следил за студенточками на качелях, листавшими потрёпанные конспекты. Уж больно зазывно круглились голые коленки. Соблюдая правила игры, Андропов не вошел в подъезд а стремительно ворвался. Раскрытые дверцы лифта ждали его. Влетев по инерции в кабину, он утопил кнопку «4» и выдохнул. Все, кончилась беготня. У дверей конспиративной квартиры Юрия Владимировича встречал генерал-лейтенант Питовранов, высокий, статный, с умным и спокойным лицом ученого. Официально, по всем документам, Евгений Петрович занимался финансовой разведкой. Кодовое название фирма. Прикрытие выбрали идеальное. Пытавранов числился первым замом председателя Торгово-промышленной палаты. И никого, даже подозрительных дедов из политбюро, не насторожило, что фирма находилась в оперативном подчинении у Андропова. Получалось, что ЕП, как звали Пытавранова свои, руководил личной разведкой председателя КГБ. А что делать? Надо же было как-то перепроверять информацию по линии ПГУ или ГРУ. «Здравствуйте, Женя», — обронил Юрий Владимирович, проходя в квартиру. «Здравия желаю», — четко ответил генерал-лейтенант, закрывая дверь за обоями. Выглядел он как дипломат, часто выезжающий за рубеж. В ладно сшитом костюме, при галстуке, А очки в модной оправе прятали строгие глаза. Скинув плащ, Андропов прошагал в полутемную, бедно обставленную комнату прямо к накрытому столу. Налив бокал белого «Липфрауммильх», он выцедил вино, смакуя, и закусил малюсенькими с конфету слоеными пирожочками с капустой. «Хорошо. Ну, рассказывайте, что там у вас». Председатель КГБ вольно развалился в кресле. «Есть свежая информация из Штатов, Юрий Владимирович. Миссия «Интеграл» идет точно по плану. Максим Вальцев, оперативный псевдоним «Гвидон», вполне натурально сыграл. «Миху». «Эээ... -э, объект «Ностромо». Мне известно, кого он там изображает», — тонко улыбнулся Андропов. «Что новенького?» Вальцева и его напарника Степана Вакурчука перевели с базы в Колорадо поближе к столице. Сейчас оба находятся в вашингтонском предместье Арлингтаун. С ними куратор. Джек Даунинг. «Тот самый?» — приподнял брови председатель КГБ. «Айвен с Чайковки?» «Да, Юрий Владимирович, тот самый. Профессионал. Служил в морской пехоте. окончил Гарвард. По-русски говорит без акцента» да и китайский для него как родной понятно андропов снял очки и оттер лицо жмурясь и морщи нос ну форсировать с гвидоном не будем а то еще засветим пусть американцы получше заглотят крючок с наживкой желательно вместе с поплавком Питавранов кивнул колби уже доложил о предикторе джерльду форду если тот поверил то обязательно спросит о втором сроке, и мы вступим в игру». «Понятно. Годится. Что по Польше?» «Информация подтверждается, Юрий Владимирович». генлейт деловито пролистал распечатки, лиловые отпечатей и штампов. «Мои люди в ПОРП сообщают, что объем зарубежных займов уже превысил все разумные пределы». «Да, уровень жизни поляков – временно повысился, но инфляция тут как тут. Идея вроде бы неплоха — отгрохать на деньги империалистов современные заводы, а потом толкать на Запад продукцию. Однако пшеки не учли, что рынок давно поделен, да и кризис бродит по обе стороны Атлантики. Если все так и дальше пойдет, то уже через пару лет Польша будет вынуждена тратить на обслуживание внешнего долга до 90% всей выручки от экспорта. И толку тогда от тех займов. В рабочей среде нарастает брожение. Это выглядит естественно, если не знать, что недовольство умело раздувают из-за рубежа. Особенно стараются ЦРУ и немецкая БНД. А главное подполье окопалось в Варшаве, Гданьске и Кракове. Католики, студенчество, интеллигенция всех мастей. Андропов шлепнул ладонью по столу, останавливая ЕП. «Для зачина довольно», — пробурчал он. «По всему выходит, что Миха гасит сразу два кризиса. Нынешний ближневосточный и будущий польский. Хотя почему будущий? Недовольство уже зреет. Цены растут». И полякам это очень не нравится. Да и не столь давние расстрелы тоже памятны. Так что американцам и этой Юве выговорил по слогам. «Бундеснахрихтендинст» отстается лишь подкидывать дровишек в костер. Кстати, о БНД. В прошлом году немцы завербовали порторга вашего отдела Леньку Кутергина. Оперативный псевдоним Виктор. Питавранов побледнел. Вздрагивающими пальцами распустил узел галстука. «Это от Михи?» — сипло выговорил он. Юрий Владимирович кивнул. Его резануло жалостью. После смерти Сталина Женьке досталось крепко. Он едва не угодил в отверженные, как соратник Берия. Хрущев до поноса боялся Лаврентия Палыча, потому и мстил за свой страх. Досталось не только великому и ужасному наркому, но и верным бериевцам, вроде Судоплатова или Питовранова. Обида гложет ЕП. Но несправедливо же. За что его задвинули на обочину, обошли чинами и званиями? За верную службу? и не потому ли женя стал падок налезть не хватает ему похвал да наград а кутергин умеет пылко лизать начальственный афедром вы слишком долго спускали хм шалости своему заму чуть заметно скривился андропов сколько раз его ловили на излишнем любопытстве досядьте да вы а то еще грохнетесь «Эгеге-гее!» — тоскливо затянул Питовранов, усаживаясь. «Все так неожиданно!» «Ожидаемо!» — метнул председатель КГБ на супесь. «Это Крючков пристроил Леньку», — встряхнулся Евгений Петрович. «Я знал, что Кутергин — засланный казачок. Так ведь свои же! Володька весь на нервах был. До того вызнать хотел. Чем же мы тут в отделе занимаемся? Я в курсе». Андропов поднялся, махнув рукой суетливо дернувшемуся ЕП, Сидиму, и прошел к двери на балкон, задернутый плотными шторами. Раздвинул их чуток, впуская день. Через двойные рамы тяжело продавливались уличные шумы. Отсюда окна моего кабинета, видать. Надеюсь, ваш зам не посвящен в детали операции «Интеграл» и «Ностромо». Нет, — Нет-нет, — заторопился Петовранов, привставая. — Все известно, только мне одному. — Годится, — помягчал председатель КГБ. — Кричкова я сам поставлю в известность, а то он с ума сойдет от беспокойства. — Ничего пока по Кутергену не предпринимайте. Подумаем, как его лучше использовать. — э вот что. — Выпейте-ка. — Я? — растерялся Е.П. — А кто ж еще? — хмыкнул Ю.В. — Давайте, давайте. И чего-нибудь покрепче, а то вы бледный в прозелень. Коньячку себе плесните или водочки. Подлечитесь. — Слушаюсь, — слабым голосом отозвался Петовранов, свинчивая пробку с плоской бутылки хеннеси Подлив в бокал на два пальца, он не стал ждать согревая коньяк в ладони, а сразу забросил внутрь. Лекарство пошло впрок. Щеки ЕП заразовели «Ну вот, как живой!» — загнул Андропов. Евгений Петрович не выдержал, просхохотался, хрипло, словно выталкивая из себя накопившиеся страхи и тревоги. «Юве!» — посмеиваясь, с долей снисхождения — подлил себе из синей бутылки. На электризованная атмосфера помаленьку разряжалась. «Моя очередь!» Андропов уселся за стол и подтянул брюки во избежание пузырей. Помните, какой визг поднялся в Миде, когда задержали Шевченко? Он даже зажмурился от удовольствия, вспоминая недавний триумф. а предателе нам сообщил Миха в крайнем своем послании. «Да!» Затянул Питавранов, усмехаясь уголком рта. «Это была бомба!» Юрий Владимирович кивнул, дотягиваясь до бокала. «В том письме Миха рассказал о бомбе куда большей взрывной силы», задумчиво проговорил он, изрядно отхлебнув. «Речь о бандеровцах, пролезших в райкомы и обкомы, в министерство и ЦК КПУ». Никита долго заигрывал с этими подонками и заигрался. Э-э-э-э. С ЕП можно было писать картину прозрения. Так вот почему Хрущева наград лишили. Посмертно. А я-то думал. Шеварднадзе засняли по той же статье. За национализм. Начинается новая чистка, Женя. И вас это не тревожит? — вяло удивился генерал-лейтенант. — Нисколько. Андропов отпил и подвигал губами, будто жуя вино. — У нас развязаны руки. Буквально с завтрашнего дня оперативная игра каскад хм, с закордонными частями ОУН разворачивается в широкомасштабную операцию. Поможем всем выявленным националистам и их пособникам переехать на новое место жительства. Он коротко усмехнулся. «Сибирь велика, а вам, Женя, задание выяснить, куда невинные жертвы кремлевского режима переправляли свои нетрудовые доходы, в каких банках прятали». «Понял, Юрий Владимирович, буду думать». Питавранов, словно исполняя обещанное «смолк», беспокойно, барабаня пальцами. «Давно хотел спросить, сказать...» Он опасливо глянул на председателя КГБ. «Может, я и не вовремя? Вы же видите, Юрий Владимирович, что нынешний курс ведет в никуда. Не пора ли сменить нашего великого кормчего? И вообще, подправить систему?» ЕП засуетился. «Вы бы стали президентом СССР...» Косыгину самое место рулить советом министров, а Машеров пусть партией руководит. Ю.В. замер лишь на секунду. Упершись мясистым носом в сложенные лодочкой ладони, призадумался. Заманчивая картинка. Он усмехнулся уголком рта. Только рано мне в президенты. Соратниками не оброс. Да и выправляется курс потихоньку. Леня наш, смотрю, сам вожди метит, Людей нужных подтягивает. Да не лизунов, как раньше, А настоящих, стоящих. На что уж Шелепина терпеть не мог, А вернул-таки в строй. Сейчас мне докладывали, Егорчева обхаживает. Сам же погнал его со всех постов. Уж больно прям был Николай Григорьевич. Не умел гнуться. — А вот поди ты. — Нет, ты не думай лишнего. Я своего не упущу. Но пока, рано, пусть лёня проделает черновую работу для зачина, а я подхвачу. И еще в тоне председателя КГБ сплелись серьезность и доверительность. Пару недель назад мне дозвонился Миха по секретной линии. — Как? — поперхнулся Евгений Петрович. «А вот так!» «И то, что я узнал, даже в особую папку не ушло». В общем, юВ переплел пальцы и уперся в них подбородком. «Похоже, что эта твоя идея о президентстве где-то дала или даст утечку, вероятно, в Беларуси. Ты же советовался с Машеровым?» «Очень, очень осторожно», — вздрогнул ЕП. «Без имен» всего лишь зандаш да я не обвиняю юрий владимирович расцепил руки и поводил ладонями по столешнице просто понимаешь если верить Михе, в следующем году косыгин перевернется на своей байдарке. сам или скорее ему помогут он хоть и выживет после клинической смерти но протянет недолго а несколько лет спустя грузовик врежется в машину машерова после чего петру мироновичу устроят торжественные похороны охрана, охрана" тихо спросил петрвраов не двигаясь и затрудненно кивнул помогут председатель кгб блеснул на него очками кстати о похоронах постучал он душечками пальцев друг об друга позавчера скончался черненко да я знаю Меланхолично кивнул Е.П. и замер. Помогли? Похоже. Константин Устинович допустил очень серьезный промах. М, -м, м Слыхал про алхимика? А этот, сморщился Питовранов. Орьков, кажется. Мерзопакостный тип. Да уж, помрачнел Юрий Владимирович. Помнишь ту суету, когда хана убили? Орькова работа. И герцог на его совести. А Черненко, этот серенький мышь, прослушивал даже кремлевский кабинет генерального. Видимо, сам метил в кресло, пригретое Брежневым. И пустил алхимика по следу Михи. Орьков сгорел на даче, схлопотав две пули. А Черненко угорел прямо в пультовой внутренней службы. То ли сам решил кассеты сжечь, то ли зажигалка сработала, а лёгкие у нашего Костя никудышны. И дверь чего-то заела. «Помогли!» — уверенно кивнул ЕП. «Упельшие ребятки резкие». Молчание зависло минут на пять. Оба думали о своём, и думаы были всякие. Первым встряхнулся Андропов. «Ну, ещё погромульки и расходимся». — добродушно проворчал он, — мне еще в лес ехать. Суббота, 18 октября 1975 года, день, Первомайск, улица Корабельная. Как всякая женщина в возрасте, природа противилась осени, отчаянно держась за летние привычки. Но помаленьку, потихоньку... Проливая дожди на взрыд, Сдавалась Неумолимому ходу времен. Уходила, Пропадала сочная зелень, Листва накидывала Желтизну, примеряя Скромные охреные Оттенки или броский цвет Золотистой соломы, Распаляясь порой до ярого Багрянца. Случались В природном естестве и настоящие Перепады настроения. Ясное синее небо то улыбалось светло, жалея в высих обылом цветений, то вдруг мрачнело заволакиваясь серой рваниной туч. У меня тоже нервы разгулялись. Второй день подряд я ощущал чье-то присутствие. Мои маленькие серые клеточки улавливали слабенький отголосок той неизреченной силы, что жила во мне самом. Обычно, когда исцеляешь очередного страждущего, то от висков, возгораясь и притухая, расходятся по телу горячие волны. Но сейчас-то никакого лечения, а чишки тепла в голове знакомо пульсируют. Тут поневоле разволнуешься. Неужто где-то рядом бродит такой же, как я, хомановус уродец с переразвитым мозгом? Кто он или она? Тоже пользует хворох своей непонятной энергии или пугается выбраков организма, как я в детстве? Желание увидеть себе подобного настолько завладело мною, что я едва высидел уроки. Заскочил домой, чтобы бросить сумку и быстро переодеться, да и выбежал на улицу. Пройдясь, я сосредоточился, испытывая легкое жжение в висках. «Ищи, джедай!» — мелькнуло в голове. «И да пребудет с тобой сила!» К остановке подъехал фыркая, канареечно-желтый лиаз. Взяв с места, я успел запрыгнуть в задние двери автобуса и лишь потом сунул руку в карман. А мелочь-то есть хоть? О, целая горсть тусклых монеток. Честно опустив пять копеек в кассу-копилку, открутил себе билет. Старушка в шляпке, сидевшая напротив, посмотрела на меня одобрительно. А я напрягся, пытаясь уловить пульсации тепла в лобных долях. Лиас проехал по Ленина и свернул на Одесскую, ныряя в короткий туннель. Поверху как раз прокатывал товарный состав, влекомый трудягой-тепловозом. мешанина звуков отвлекла меня, а когда автобус остановился у пологого въезда на улицу Мичурина, Я закрутил головой. Еле уловимое отражение чужой силы, доходившее извне, почти затухло. Меня это, впрочем, не расстроило, обрадовало даже. Стало быть, дистанция имеет значение. с Свизгом и лязгом распахнулись двери, и я выпрыгнул из автобуса. Оглянулся, машин нет, и дунул через улицу на остановку. В душе поднимался азарт и восторг погони. Я еле сдерживался, чтобы не притопывать от возбуждения. Упруго покачиваясь, словно ломаясь посередине, выкатился бело- красный икарус. Пожертвовав на поиски еще один пятак, я плюхнулся на подраное сиденье. Какой-то мелкий вандалец выковырил клочки желтого поролона. Увижу... Мордой на тычу пакостника. Хлопая гармошкой тамбура, автобус проехал тень моста. Шум мотора скачком усилился, складываясь с эха от бетонных стен. Поворот на улицу Ленина. Сквер Победы. Мост через Южный Бук. Поворот к Богополю. Я победно улыбнулся. Сигнал делался четче. Ага, вроде опять слабеет. Так, все, конечное. Сойдя возле военторга, я чуть не споткнулся, а голова в вмиг опустела, позванивая, как туго надутый воздушный шарик. На остановке, подкрашенным навесом, уныло и чуть растерянно топтался Миха. Высокий парень моих лет или чуть постарше, с копной темных волос почти до плеч, Пухла губы и с хищным очерком хрящеватого носа. Ясно выделялась горбинка. Мой образ. И в висках пекло. Это как же? Вязко проворачивались мысли. Мы все такие, что ли? А моя копия, пересекшись со мной взглядом, вдруг улыбнулась просительно и немного смущенно. Слушай! Заговорил горбоносый, запинаясь. «Не подскажешь, как проехать на корабельную?» Оправившись от первого шока, я разлепил губы. «А тебе куда?» «Да это возле фрегата», — оживился парень. «Там еще озеро должно быть. И где-то рядом дом дяди Панаса». «Моего дяди», — заторопился он, вываливая все разом. «Я только приехал». Полдня пилил на рейсовом с Кировограда. А где тут у вас что, понятия не имею. «Ага», — сказал я глубокомысленно, осматриваясь. Редкие пешеходы деловито сновали мимо, обходя пышную маму с голдящим выводком. В отдалении, за перилами моста, смахивавшими на шкалу линейки, синела река, виднелась острая крыша лодочной станции — а понад жёлто-зелёными облаками листвы парила полосатая призма райисполкома. Через дорогу белила копейка, привычно напрягая. Её занимали двое, восседая неподвижно и набыченно. Мимолётно поморщившись, я вымел страх. КГБшная наружка так грубо не работает. На нашей стороне улицы припарковалась ещё одна машина. Зелененький трабант-комби. Двое туристов с забликующим ветровым стеклом раскладывали карту, водя пальцами по маршруту. «Вот наш автобус!» — кивнул я подбородком и маленько соврал. «Мне туда же!» Миха радостно закивал, подхватывая пухлую клиенчатую сумку. Мигая поворотниками, завернул пазик, со скрежетом раздвигая дверцы. Боком сошла толстуха, цветные стекла в крыше автобуса бросали на нее фиолетовые отцветы. Крупное месторождение целлюлита спустилось на землю, а мы с копией. Мигом заскочили в салон, оккупируя диванчик у выхода. «Я Витя!» — протянул горбоносый руку, пихая сумку под сиденье. «Миха!» — ляпнул я, пожимая крепкую пятерню. пазик тронулся. И во мне всколыхнулась волна паники. Рядом со мной сидел не он, не тот таинственный хомоновус, которого я искал. ведь оказался обычным, нормальным парнем, а не кудесником-целителем. Но и в висках ломило, окатывая внутренним теплом. Стоп! Спадает! Спадает сила! О, снова подъем! Я резко оглянулся. Улица серая серо-асфальтовая пустыня. Вдалеке маячил трабант, а за автобусом, как привязанный, катился светло-голубой «Жигуль». Сам собой вспомнился мой вещий сон. «Так...» Мысли, только что улегшиеся, мигом сорвало, вскружило вихрем. Мне потребовалось немалое усилие, чтобы хоть как-то успокоиться собраться, отмахиваясь от догадок и предположений, ибо ясности не было никакой. Вопреки моим потугам, выкристаллизовывалась логичная и непротиворечивая версия, но я от нее и отбрыкивался. Правда, довольно вяло. Когда я вылез на остановке, копейка уже стояла, напряженно соображал я. Выходит, они стерегли Виктора? Из-за сходства с Михой? Да чтоб им всем. И кому им? на все эти мелкие вопросики передавливала крепнущая уверенность. Неведомый кудесник догоняет нас на блекло-голубой машине. Пазик, урча с веселым надрывом, миновал мост через Синюху и выехал на Автодоровскую. Свернул на Киевскую. Жигули не отставали. Виски горячило. «Красиво тут у вас!» — разморенно сказал Витя, глядя за стекло, на проплывавшие дома и скверы. «Да уж!» — еле вытолкнул я. Перед поворотом на корабельную копейка поотстала, и я уловил это, даже не выглядывая в окно. Волны тепла, что прокатывались по моим жилам и нервам, чуть-чуть ослабли. «Приехали!» — скрипнул я деревянным голосом. «Вижу, вижу!» «Ну да!» — я вышел следом за Виктором. С остановки просматривались корпуса цехов, а на плоской крыше завода управления выстроились огромные красные буквы, складываясь в романтическое «Фрегат». «А вон и озеро!» — воскликнул кировоградский гость. Я оглянулся. По другую сторону корабельный Тянулись заросли огромных плакучих ив и развесистых вязов о осокорей. В прогалах между стволами растекалось небольшое озерцо, отливая жестяным блеском. Мне хватило мгновения, чтобы бросить взгляд на чудное местечко, и этого оказалось довольно. Я потерял из виду светлые жигули. «Черт!» Виктор что-то говорил, но я не прислушивался. Шагал следом за нечаянным приятелем, ругал себя за глупый риск и пытался хоть как-то сосредоточиться, лишь бы уловить трепет силы. Чужак был здесь, рядом, невидимый и опасный, а у меня как назло сверхскорость отнялась от слова совсем. Я оказался в пугающем положении Брюса Ли, которого окружили плохие парни, а у того вдруг Сгинуло умение дать сдачи. Делать-то что? Унылые думки еле проворачивались в голове, как ржавые шарики в подшипнике. Повернуться и уйти? А потом всю жизнь корчиться от стыда за то, что бросил Виктора? Мой случайный попутчик виновен лишь в удивительном сходстве с образом Михи, с бестелесным фантомом, за которым гоняются все, кому не лень. Сжав зубы... Я шагнул на бережок, усыпанный скрипучей галькой и крупнозернистым песком, меченным черными пятнами кострищ. А на той стороне озерца свалялась побуревшая трава, доракетировали да к небу пирамидальные тополя. Еще дальше выстроились пятиэтажки. привыкай теперь, что и тебя отлупить могут!» — роились злые мысли. учись — Быть как все? — Наверное, на том берегу, — различил я Витины слова. — Наверное. Тропок в обход озера хватало. Мы двинулись по самой натоптанной, что велась между ивами. Их ветви плети спадали космами до самой земли, путаясь в жухлом бурьяне. Я то прибавлял ходу, теряя спутника из виду, то замедлял шаг, когда его спина мелькала впереди. Сильнейшее напряжение сковывало меня, глаза обыскивали каждый кустик по дороге, а лоб горячили частые приливы тепла. Чужак крался совсем рядом. Иногда мне казалось, что он находится справа, за моим плечом, или слева и немного впереди. Ничего, тогда же лучше, бестолково пересыпались думки в голове. Сверх скорость. Это особая примета. А нет ее, и ты сам как бы исчез. Растворился среди местного населения. Да и потом прочные связки остались? Остались. И мышцы, крепкие на разрыв. Как там в песенке? Тренируйся, если хочешь быть здоров. Карате или кунг-фу? Долго очень. Да и без наставника. Туго. Айкидо, может. Там особой силы не нужно. Вспоминаю уроки товарища-старшины. Подумав, я раскатал горловину свитерка, подтянул, как полумаску, пряча лицо до самых глаз, и накинул капюшон. Щелчок затвора прозвучал, как ляск вагонной сцепки. Я шарахнулся в сторону, бросая взгляд в спину Виктора, шагов двадцать до него. и тут На тропу передо мной, бесшумно и безмолвно, шагнул чернявый мужчина, тот самый, извещего сна. Худой, но жилистый и крепкий, он шел с крадом, плавно поднимая пистолет, темневший вороненым стволом. Мой могучий рывок, чтобы метнуться с нечеловеческой быстротой, взрывая гальку туфлями, выдохся. В жалкий тычок. Скуля с отчаяния. Я пихнул стрелка обеими руками, Как в вульгарной уличной драке. Выстрел все же громыхнул, Но пуля с противным зудом ушла в песок. Чернявый еще падал, Когда я добавил ему ногой, Усылая в заросли евника. Пистолет кувыркаясь, упал в траву. «Диапорка!» Вырвалась яростная хула. Виктор стоял столбом, не разумея происходящего. «Беги!» — крикнул я, и кировоградец сорвался с места. Нелепо отмахивая сумкой, почесал прочь. Чернявый, злобно подвывая, барахтался в кустах. Ему на помощь ринулся тот самый чужак, кряжистый темнолицый человек с розовым Шрамом на щеке. Он замер на какое-то мгновение, С ужасом и недоверием глядя на меня, И моя голова отозвалась Вспышкой тепла. «Что тебе надо, джедай хренов?» Крикнул я, срываясь в фальцет. Темнолицый покачал головой, Отступая назад. Очернявый, шипя и ругаясь, Почему-то на итальянском, Привстал выхватывая из кобуры на спине серебристый револьвер. Я ушел перекатом с линии огня. Прогремел выстрел. И тут стало очень людно. Набежали двое парней-крепышей в черном. Джинсы, водолазки, куртки. Все на них было угольного цвета. Оба белокурые бестии. Только у одного волосы до плеч, а другой стрижен под полубокс. Блондины скинули Макаровы и крикнули дуэтом. — Хальт! Стоять! Чернявый моментально выстрелил, задевая волосатого, и скрылся в чаще. Треск стеблей и ругань озвучили его отступление. Темнолицый метнулся следом. Два выстрела из магнума прошили копну ветвей, сбривая узкие листочки. Одна пуля шаркнула по стволу дерева. Разлётом ушла щепа, а вторая вонзилась стриженному в правый бок. Блондина отбросила к старой Иве, и он со стоном сполз по стволу на землю, лабо взмахивая рукой товарищу. «Действуй, мол, я вне игры». Волосатик, сильно хромая, скрылся в роще. Сухо треснул ПМ. На него рявкнул, огрызаясь, магнум. Стриженный заскулил от боли, рукой зажимая страшную рану. Темная кровь сочилась между скрюченных пальцев. По его лицу струйками бежал пот, а в голубых глазах копилась тоска. «Помоги!» — промычал он. «Миха!» Холодея и кленя все на свете, я приблизился к нему. «Пистолет брось!» — в моем голосе звучала мрачность. Горловина сползла, открывая нос. Раненый с недоумением глянул на Макаров, сжатый в руке, и разжал пальцы. «Миха!» — захрипел он. «Ты же Миха! Ты можешь! Очень не хочу умирать!» Я опустился на колени и склонился над ним. «Убери руку!» — буркнул нахмурясь. Задрав окровавленную водолазку, я наложил ладонь на рваное отверстие, черное от сгустков крови. Стриженный содрогнулся, и мне пришлось выдать сильный посыл, чтобы унять его боль. Злость, страх, ожесточение клокотали во мне, раздражая адским коктейлем и взводя нервы. Кого я сейчас спасаю? Друга или врага? «А что мне делать, если вот он, человек, и смерть уже овладевает им?» «Не больно», — булькнул мой нечаянный пациент, шевельнув запекшимися губами. «Откуда ты знаешь, кто я?» — живая плоть затрепетала под моими ладонями. «Эти двое охотились на тебя». Смертельно раненый человек задышал часто и жарко, иногда прерываясь на стон. «Мы думали, Миха тот, как это, обволошенный, сумкой!» Стриженный говорил с трудом, запинаясь на каждом слоге. «Его зовут Дитрих цимсом Дитрих Цимсон — офицер госбезопасности из Штази. Он с товарищем Гансом Мюллером получил задание от самого Маркуса Вольфа — уберечь Миху, «От ликвидаторов из Опус Дэй!» «А заказал меня Кароль Байтыла, польский кардинал!» Я одурело мотал головой. Информация навалилась такая, что сознание стало тупить. Да еще усталость подкатила. «Прорву энергии!» — слил посланцу Маркуса Вольфа. «Похоже, не только сверхскорость забуксовала. Усыхало все мое целительство». Усушка и утруска, — подумал я, испытывая одновременно отчаяние и облегчение. Ещё одна особая примета — долой. Да как же без неё? А если и в этой жизни отца рак прихватит? Или с мамой что-нибудь случится? Да мало ли с кем, ты и сам внезапно смертен. С осторожностью отлепив ладони, я бездумно сполоснул их в озерце прислушиваясь к себе. Темнолицый был далеко. Эхо его силы едва теплилось в висках. Не до конца отсохло. «Возьми!» Вдруг закряхтел немец, пошевеливаясь и морщась. «В кармане слева пакет. Если станет худо, скроешься у нас. Там от геноса Вольфа. Только запоминай быстрее, а то... Чернила на воздухе исчезнут. Я расстегнул молнию на черной куртке Дитриха и достал маленький мятый конвертик. С трудом надорвав жесткую бумагу, вытащил карточку из белого картона. Четкий почерк читался легко. Берлинский адрес и телефон. Пароль. Вы не подскажете, здесь проживает товарищ Штиглиц? Отзыв извините товарищ штиглиц переехал в карл маркс штат короткая запись внезапно побледнела и пропала но ее копия осталась в моей памяти навсегда спасибо хмыкнул невесело «Рана затянулась но тебе нужен покой и еще хрипнул дитрих если что то пойдет не так звони в наше посольство помогут Издалека донёсся вой сирен. Можно спорить на что угодно. Это Виктор постарался. Подмогу вызвал. «Сай, сэ!» Застонал в чаще раненый Мюллер. Но хоть живой. «Уходи, Миха!» Выдохнул Дитрих. «Мы... Как это? Выкрутимся!» Приложив палец к губам, я отступил за дерево и запетлял в обход озера. Уже с другого берега разглядел желтый милицейский уазик и белокрасный рафик скорой помощи. Уже и штази нарисовалась, прокралась мысль. Целой толпой ходит за мной. Как там отец говаривал? «Аллес капут? Во-во! Какой же я популярный, мать-перемать!» -мать». С сомнением скомков в кармане пустой конверт. Я пожал плечами. И заспешил прочь. Вторник. 21 октября 1975 года. День. Первомайск. Улица Дзержинского. По подъезду гуляли сквозняки, гоняя зябкую сырость, И не горела лампочка на площадке, Зато за родимым порогом накатило упоительное тепло. На кухне мирно бряцала посуда, радио балаболило о достойной встрече годовщины, а мама с Настей о своем девичьем. И запахи обволакивали самые домашние, сдобные и сытные. Тихонечко раздевшись, я нацепил войлочные тапки, но незаметно подкрасться не удалось. «Мишенька, это ты?» — послышался мамин голос. я «Я-я!» — передразнила меня сестричка. «Дас ист Михель!» — чучелка. Я остановился в дверях кухни, и Лидия Васильевна с Анастасией Петровной обернулись ко мне. Высокие, стройные, яркие, в кокетливых передничках. «Какая же у меня родня красивая!» — засмотрелся я, и родня расцвела улыбками. «Кушать будешь?» ласково спросила мама. «Еще как!» «Накладывай!» сказала Настя, развязывая передник. «А мы пошли!» «Куда это на ночь глядя?» подозрительно сощурился я, высматривая на полке свою тарелку под гжель. «Ты как старая дуэнья!» засмеялась родительница и растрепала мои волосы. «Следишь за нашим моральным обликом, да?» «Приглядываю!» буркнул я, поводя носом. Пахло пловом. «Дуэний!» — ввернула сестрёнка, щипая меня за мягкое место. «Уйо!» — хихикая, прекрасная половина семьи Гариных быстро собралась и удалилась, ангельским дуэтом обещая блюсти себя. «Чао-какао!» — хлопнула дверь, лязгнул замок, процокали каблучки. «Из дальних углов!» Боязливо повылезала тишина, зависая в комнатах успокоительной повалокой. Один, совсем один. Мой голос приглушала деланная грусть. Еще поднимаясь по лестнице, я ощутил не позыв к единению. Устал. Когда порядком вымотаешься, на ближних не остается душевных сил, а побудешь во временном сиротстве и словно подзарядишься от безмолвия, от одиночества. «Адин! Совсем адин! Асса!» Благодушество! Я навалил полную тарелку желтого от морковки риса с поджаристыми кусочками курятинки. М -м -м. Восхитительный чесночный дух до того запытал мой аппетит, что я мигом умолол всю порцию не забыв обляпать плов болгарским кетчупом. Выработанная привычка неторопливо вкушать осталась за бортом сознания. А женщины из нашего племени еще и пирог испекли с яблоками. Отдуваясь, я взял с полки именную белую кружку и щедро плеснул заварки. Тут и чайник засвистел. Промелькнуло, больно цепляя мысль об утрате силы, я скривился, бодрясь, зло всем невзгодам. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! Изрядно тяжелев, я выбрался в зал, включил телек, и лишь затем глянул на последнюю страницу южной правды. Ага, ошибся маленько. Очевидное, невероятное, через полчаса начнется. Ладно, подождем. Министерство автомобильной промышленности будет разделено на заводы. ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, КРАЗ, АЗЛК, МАЗ, УАЗ. Прорвалось с экрана. Не верю ушам. Я изумленно обернулся. Дородный, сезоносый мужчина в сиротском сером пальто с каракулевым воротником, вещал неторопливо и внушительно, прокочуще катая букву «Р». Это и есть демонополизация. Она создаст условия для здоровой социалистической конкуренции, что резко повысит эффективность производства, вырастет и качество продукции, и ее ассортимент. Предприятие, работая на ленинских хозрасчетных принципах, Будут сами заключать между собой договоры и назначать цены, устанавливать зарплату рабочим и сотрудничать с Госпланом. Все необходимые ресурсы автозаводы станут закупать на товарно-сырьевых биржах, а финансированием займется отраслевой автопромбанк. «Вот это ничего себе!» – весело сказал я. И тут же дегтем капнула мысль. А не слишком ли все быстро меняется? Да так обдуман, ладно. Мгновенный испуг скользнул холодком по спине, но разгуляться нервам я не дал, унял волнение. Да и что нового потревожило мою высшую нервную деятельность. Беспокойные думки посещали меня еще год назад, когда корпел над Коминтерном-1. Главное все же было в СССР, чтобы создать первую в мире персоналку но микроэввм для всех так и не по а было ли то самое все но ты же собрал к один на тутошних микросхемах трезвое соображение тут же накаутктировала истошная мыслишка а с чего ты взял что именно тут прошла твоя первая жизнь почему ты так уверен что попал в свое прошлое Я мрачно уставился на экран радуги. Гендиректор ВАЗа степенно проговаривал в микрофон. Большие перспективы. Через несколько лет мы запустим в производство автомобиль ВАЗ 2101-80 в двух- и четырехдверной комплектации. Это глубокая модернизация «Копейки». Уже спроектировано Переднеприводная ладога с поперечным расположением двигателя. «Молодцы!» — буркнул я, развернулся и промаршировал в свою комнату. Системник-комментарно один глыбился на письменном столе, потеснив учебники с тетрадями. Мрачно глянув на этот куб из полированного дерева, здоровый как тумбочка, я снял с него боковые панели. Собственная неуверенность... Раздражало. «Вскрытие покажет!» — болталось в голове. «Вскрытие покажет!» Квадратные паучки микросхем с золочеными лапками-выводами засели в сплетениях проводков и шлейфов, тускло отсвечивая керамическими спинками. Вот КР-580, ВВ-55, вернее, ее прототипы. Хитроумный Кацман достал эти однокристалки через знакомых на киевском Квазаре. С 580-й любой контроллер собирается на раз. А вот память. Для простенького графического интерфейса хватило 24 килобайт, а примитивная ОС Ампора заняла еще 20. В общем, мои проги Я впихнул в 64 килобайта ОЗУ. Пока не до жиру, но конструкция-то на вырост. Сюда и 128 килобайт оперативки втиснутся. И 1024. Вот только элементная база. «Das ist schrott!» Как пин в моем времени говаривал. Пока я обошелся разъемом, куда воткнул модуль с распаянной памятью эдакую здоровенную прородительницу планок димым только увеличенную раз в двадцать сперва я переживал боялся что этот громоздкий узел окажется больше самой микровм но ничего обошлось а самая первая плата где она у меня вот она валяется в ящике стола Я покрыл ее интегральными схемами 565-РУ-1 почти впритык, как стену ванной кафелем А потом, буквально за неделю до выставки, плутоватый Кацман притащил 565-РУ-3. Этих бис нужно в четыре раза меньше, чем однерок. Вон они, выложены скучной мозаикой. Жаль, конечно, что пока нельзя использовать одновременно и РУ-1, и РУ-3. Адресация собьется безвозвратно. Вот и лежит без дела целая плата. Я нежно погладил кончиком пальца ПЗУ редки пережигаемых рт с управлением на 155-й логике. Хотя нет, РТ-4 их окрестят позже пока они под девичьей фамилией КР-556-РЕ-4. Рядышком поблескивали новинки из Саратова. Многоразовые 573 РФ-2 с ультрафиолетовым стиранием. Ох, как меня жаба душила! Дорого обошлась переделка на РФ-2, зато насколько стало проще жить. Раньше как? Хоть одна ошибка. Всё. Пережигай РТшки заново. А их ещё найти надо. Тут же красота. Стер ультрафиолетовой лампой. В крайнем случае на яркое солнышко вынесешь, хоть и гарантии нет. Заклеил изоленты окошечко в рф и заливай опять хоть загрузчик, хоть операционку. Могу спорить на что угодно, что хваткий Давид Кацман выменял многие диковины советской электронной промышленности у военных. И что из этого следует? Я свирепо дунул на платы, сметая пыль, и в носу засвербило, но не чихалось, только слезы выступили. Мне удалось смонтировать микроэвм на советских элементах середины 70-х. Ни одной бис, выпущенной в моем родном прошлом, ближе к Олимпиаде, не обнаружено. Точка, подпись, дата. И чё? Вырвался у меня любимый вопросик Изи. Как будто я и раньше не всматривался в окруживший меня мир, часть отыскать в нем анахронизмы. Но не находил. Когда Леночка с Наташкой убеждали меня, что они, дескать, научные сотрудницы Института времени из далекого будущего, Я им верил, но как только девчонки в два голоса заявили, что посланы изменить прошлое, мигом учуял подвох. Нет, молодые особо не обманывали меня, я бы сразу ощутил неправду, просто... Ну, тут одна лишь версия выглядит непротиворечивой. Лену с Наташей использовали втемную, не желая посвящать во все секреты хроннодинамики вероятно за затем чтобы сладкой парочке было легче добиться от меня согласия вернуться в юность откуда явились очаровательные пришелицы из какого века но судя по их целям исполненным альтруизмом общество в будущем коммунистическое так неужели какой нибудь мировой совет позволил бы изменить прошлое допустил бы явную угрозу житьию бытию десяти или 15 миллиардов коммунаров ответ отрицательный эрго время устроено гораздо хитрее чем его нарисовал старик энштейн математические фантазии хью аверетта о неисчислимых реальностях заставляют меня досадливо морщиться что это за мироздание такое где вселенные плодятся от любого чиха тут я не выдержу. «А-а-а! а «Оставьте вы в покое кошку Шрёдингера!» Длил я заочный спор, шмыгая носом. «Не мучайте бедную животинку! Не вписывается бесконечность даже в самую красивую формулу! А вот вечность... Представим, что роковой 2018 год — это базовый временный поток!» Примем его за нулевой. Переместившись оттуда сюда, в 1974-й, куда я попал? Снова в базовый? Нет. В одной и той же речке дважды не искупнёшься. Я угодил во временной поток первого уровня, ответвившийся от главной исторической последовательности после моей, так сказать, «коррекции». Мир вокруг тот же самый, что и в памятном мне прошлом. Но будущее здесь не определено. Реальность уже меняются Начинаются самые настоящие макроскопические воздействия, инициированные вашим покорным слугой. И три-четыре года спустя после знания во многом станет фейковым, поскольку утратит связь с действительностью. Конечно, мои потуги забраться на пьедестал основоположника физики времени отдают юмором и сатиры. Про временные потоки я вычитал сорок лет тому вперед, и мне понравилось, хотя осталось неясным, как это вдруг из ничего возникают точки бифуркации. «Ой, да отстаньте вы от меня со своими пространствами и временами!» Отмахнулся я с легким раздражением. «Мне выпало жить здесь и сейчас, с мамой и папой, с хорошенькой, врединкой сестричкой, с друзьями и подружками, с товарищами и врагами. Это мой мир, данный мне в ощущениях, еще как данный. Своё прошлое, не своё прошлое, один девичий поцелуй» и всю эту высоколобую шелуху сносит, будто порывом ветра. Кстати, Инночка пригласила на завтра в гости, с родичами знакомить. Почти в беспокойство, раздувая теплящиеся надежды, я вернул панель на место. Отвертку я, конечно, не нашел, прикрутил шурупчики, разложив перочинный нож. Сразу вспомнился мой самый первый день в этом времени. Покусав губу, я подкинул нож на ладони и выцепил то самое лезвие, зловеще блеснувшее под лампы. Острое, как скальпель. Холодея, я легонько полоснул по левому предплечью. Ранка сразу же набухла кровью, Капелька скользнула по коже, оставляя ржавый след. Пугаясь, я зажал порез пальцами, напрягся изо всех сил. «Затягивайся! Затягивайся!» Отнял руку. Выступили вишневые бисеринки. «Да чтоб вас всех!» — зашипел я, суетливо оказывая себе первую помощь. «Йод! Бинт! Где нож? Вот нож!» Затянуть потуже, разлохмаченные кончики. Чик! Мрачно глядя на повязку, почти физически ощутил, как валится мое настроение, ухая в беспросветность. Как быть-то? Хорошо хоть троих членов Политбюро успел исцелить. Закапали скучные мысли. Есть с кем работать. А если пущена цепная реакция? Если в тебе стираются вообще все следы будущего, в утрате сверхспособностей можно и позитив сыскать. Не оставлю больше следов, выдающих Миху. Но когда я начну терять после знания? Ну ты сейчас наговоришь. Телефон зазвонил, как всегда, не вовремя. Только я начал успокаиваться. И опять всплыли тревоги, забелись зловещий хоровод, кружа акульями тенями. «Да!» Голос мой прозвучал рисковато, хотя негатив в душе присмирел, гуляя с треноженным. «Здравствуйте, тезка!» печально откликнулась трубка. «Помешал?» «Да что вы, Михаил Андреевич!» смутился я. «Вы не из тех людей, которые отвлекают зря. Сегодня из тех!» вздохнули на том конце провода. Пожаловаться хочу. Больше некому. Жены нет. Дети заняты собой. А подчиненные не должны видеть начальство в желеобразном виде. Михаил Андреевич, вы меня пугаете. Не идет мой труд, — горестно вырвалось у Суслова. Не получается. Опять эти гадкие обтекаемые формулировки. Вода водою о воде. Выпоришь ее? Суть останется — с воробьиную погадку. «Самобичевание автора — это нормально», — успокоил я главного идеолога страны. «Диагноз начинается с авторского самодовольства». «А что именно не получается?» В ухо толкнулся длинный тоскливый вздох, долетая со старой площади. «Натура бунтует», — грустно сказал тезка. «Понимаю». Вижу, что во учение не совпадает с реальным положением дел, а править рука не поднимается. «Михаил Андреевич, капитал, не вечные скрижали!» Начал я утешать второго человека в пролетарском государстве. «Разве Ленин был гением?» «Революционером?» «Да». «Лидером?» «Да». «Изворотливым и ловким политиком?» Трибунам. Да, да, да, но не гением. Просто Владимир Ильич понимал. Теория, которой полвека, может и годна для прошлого, но в настоящем применима лишь с оговорками и корректировками. Вот вам хороший пример. Маркс писал, что чем больше общественное богатство, функционирующий капитал, Размеры и энергия его возрастания. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Чем больше нищенские слои рабочего класса и промышленная резервная армия, тем больше официальный пауперизм. Это абсолютный всеобщий закон капиталистического накопления. Ну и где он исполняется, этот объективный закон? На какой планете? «Разве за последнее столетие, говоря словами того же Карла Генриховича, положение рабочих ухудшилось независимо от того, высока или низка их зарплата?» «Ну, нет, наверное», — промямлил Суслов. «Вот», — протянул я с ноткой назидание. «Да и вообще, хватит, мне кажется, носиться с рабочим классом. Наша цель — коммунизм». «Вот и давайте строить эту высшую форму общества, а не мусолить идеи классовой борьбы!» «Как-то, знаете, чересчур...» — растерялись на линии. «Да почему?» — разгорячился я, как и подобает юнцу. «Советское общество, бесклассовое, да и на Западе пролетариев не сыщешь. Тамошние рабочие давно забыли слова интернационала». Став такими же мещанами, как и капиталисты. В трубке забулькал смех. Спасибо вам, Миша. Подняли старику настроение? Идеи ваши всякий раз шокируют, вызывают рефлекторный отпор. А потом задумаешься и понимаешь, что за оберткой отрицания скрыта истина. Польщом, хмыкнул я. Кстати, об истинах. «Помните, я как-то ляпнул, чтобы с СССР нужна приватизация. Ну, хотя бы кафе или часовых мастерских. Я думал над этим и пришел к выводу, что лучше нам обойтись без частной собственности». «Ага», — довольно каркнул Михаил Андреевич. «Да, просто надо мелким предприятиям, работающим на конечный спрос, больше внимания уделить, что ли, и больше ассигнований». Иначе сами не заметим, как реставрируем капитализм. Ведь всякий мелкий буржуй мечтает выбиться в главные буржуины. А оно нам надо. Ну вот, хоть в чем-то мы сошлись. В голосе секретаря ЦК КПСС слышалась улыбка. Спасибо, Миша. Вы меня как того верующего направили и укрепили. О, времени уже сколько. До свидания, тезка. До свидания, Михаил Андреевич. Трубка клацнула, ложась на рычажки, и частые гудки утихли. Смутно улыбаясь, я прислушался. В гостиной размеренно щелкали старенькие часы с кукушкой. Каждый час птичка исправно выглядывала в окошко, но уже не куковала, сипела только. Настя во младенчестве испортила ей сильфом. Зато маятник по-прежнему отмахивал секунду за секундой Временной поток первого уровня уносил землю, оброненный в речку голубой мячик, в будущее. Тот же день, позже, Ленинградская область, Приморское шоссе. Сбросив скорость у стройплощадки, где возводили санаторий ленинградского обкома, Лофтин не спеша покатил по шоссе. Место было удобное, не подкрадёшься. Ровное поле кругом, где нигде меченное редким кустарником, а всего в паре километров в Зеленогорске дача Генконсульства США. Не надо даже мудрить с мотивировками. — Куда следуете, гражданин? — На дачу. — Возле столба... Синей табличкой, отмечавшего сороковой километр, Дэниел затормозил и съехал на обочину. Условное место сорок. На выход! Дождавшись, пока мимо прогрохочет заляпанный раствором масс, вице-консул выбрался из тесноватого фордика, шаркнув ботинками по грабию. В лицо пахнуло волглым холодком, Суровой негой севера. Лофтин поежился. Не повезло русским и канадцам. Взрыкивание дизеля Раззудило в нем панику, Как в том охотнике, Что решил добыть зайца, А пересекся с медовым взглядом тигра. Самосвал возвращался, Сдавая задним ходом, А из кабины высунулся молодой парнишка В простенькой ковбойке, из-задорным чубом. Случилось чего? крикнул он. Помочь может? Нет, нет, спасибо, слабым голосом откликнулся Дэниел. Я так просто ноги размять. А. -а. Ну бывай. Масс взревел да и покатил к Ленинграду. Лофтину упёрся руками в капот. Сердце колотилось как загнанное, словно после хорошего секса. «Будешь тут готов!» — со злостью выцедил он. «Шагай давай!» — братец-кролик. Закладка валялась прямо на земле, строго по инструкции прижатая к столбу. Сверху наброшена тряпица, вымранная в мазуте или в чёрной смоле. Никто на такую не позарится. Оттащив тряпку за кончик, вице-консул рывком подхватил плоскую жестяную банку и швырнул ее на заднее сиденье. с Слязгом и дребезгом захлопнул дверцу, словно отыгрываясь запережитое. «Саечку за испуг!»